глава три слух об удвоенной награде предложенный оргерропполуссом в тот же день распространился по парижу никогда еще на иерусалимскую улицу где находилась главная полицейская контора или в отель континенталь где жил кеннеон не поступало столько писем кол и его друзей видели по всей франции от канала до средиземного моря в париже они жили в скромных пансионах на монпарнасе или в шикарных отелях на елисейских полях они посещали пивные где бывали опаши в холерней и были почетными гостями в кафе де пари но в самый необходимый момент они делались невидимыми все нити фальшивые на утро седьмого дня кенион снова отправился к цезарине ему надо было кое о чем переговорить с греческим миллионером кроме того ему нужно было разузнать кое что относительно личных дел господина аргерропса он встретил мальчика в холле отеля то что тот ему сообщил было так интересно что из кармана кениона к нему сразу перешли три бумажки по двадцать франков мальчик как опытный и отельный служащий умел все подать по карточке новости и еду был час дня когда кеон поднялся в апартаменты миллионера альци аргиропполз сам его встретил «А, -а, а господин победитель аргуса что нового от фемиды поймали ли преступник на надели ли на него кандалы и брошен ли он в темницу нет коротко отрезал сыщик я пока прекращаю поиски ваша идея о вознаграждении сделала мою работу немыслимой она помогла преступникам я помог преступникам оценив их головы да потому что они поняли что должны принять все меры предосторожности если бы они не получили предупреждение они уже давно давно выдали бы себя и были бы в моих руках значит вы прекращаете борьбу и отдаете им олимпийский лавровый венок вы слышали что я сказал пока когда ваше предложение будет забыто и шуму ляжется они выйдут из своего подполья и тогда альцион ордеропуус прищурил глаза смотря на своего собеседника знаете я не думаю что они прячутся я думаю что они настолько дерзкие что находятся среди нас я думаю что они не боятся ни моей награды ни ваших розысков вот как вскричал кеню у вас довольно лестные представление о них может быть вы знаете их лучше их или им подобных людей человек с седой бородой смотрел на него с удивлением. Клянусь Гадессом, я вас не понимаю. Вот как? В таком случае позвольте мне прямо задать вам один вопрос. Что это за люди посещают вас здесь, в отеле?» Эллин не ответил ему. Что-то вроде уважения отразилось на его лице. Кеннион хотел повторить свой вопрос, когда дверь в столовую отворилась, и мэтр Дотель объявил, что ленч подан. альцон аргирополус томно потянулся как медведь которому дают булку не окажете ли вы мне честь сударь мы сможем поговорить за ленчем пришла очередь сыщика удивляться составить вам общество но мне казалось что вы не выносите чтобы другие люди присутствовали при вашей еде то вот как это уже известно это верно только тогда если они не являются моими гостями кенён вежливо поклонился и прошел в столовую впереди хозяина вы уже не первый мой гость в этом отеле уже перед моим приездом сюда я угощал четырех друзей из чуткости они избавили меня от их лицезрения и от благодарности я думаю что это были преступники с голубого поезда. кене он удивил своего хозяина так как покраснел до самых корней волос он пробормотал что то вроде того что пора подобным мошенникам понести заслуженное наказание как вдруг открылась дверь и появился новый гость он оказался тем человеком которого ему в этот момент меньше всего хотелось видеть в комнату вошел тот разговорчивый француз который обратился к нему в холле человек который будто бы видел его завтракавшим за счет миллионера альц аргиропполз пошел ему навстречу знатокэллефантинских древностей здравствуйте принесли обещаны одноглазый француз показал на принесенный им чемоданчик и прошептал как бы то вопрос на который миллионер ответил они придут в два часа Они долго не хотели, но согласились. Он подвел гостя к сыщику. — Позвольте вас познакомить с врагом всех мошенников. Мистер Кеннион, это мсье Дюваль, знаток красивых и редких вещей. — Благодарю вас, — холодно сказал Кеннион. — Я уже встречал господина Дюваля. — Тем лучше, — воскликнул миллионер. — Ну, теперь за стол. Кеннион колебался. но воспитанность мешала ему уйти, кроме того, его любопытство еще далеко не было удовлетворено. Он сел и машинально схватил меню. На нем были фрески, изображавшие лошадей с ногими всадниками. Блюда были следующие. Разнообразные закуски. Моллюски-посейдон, котлеты-телемах, яблочное суфле, сыры и фрукты. он не без удовольствия посмотрел на антиквара а как сегодня относительно меню сегодня оно уже не так стильно в чем дело с любопытством спросил хозяин кениион иронически посмотрел на одноглазового француза мсьия уверял что ваше меню настолько выдерживают стиль что начальные буквы блюд составляют греческое слово что такое громко вскричал альц аргиропполлос например какое в тот раз это было слово гомер продолжал кенне он насмешливогомер как странно в какой это было день кажется дня три тому назад сегодня сегодня согласился улыбаясь мо дюаль сегодня трудно из за главных букв составить какое нибудь греческое слово и это не оскорбляет вашу любовь к стилю тем же тоном спросил кенион нет я этого ожидал а ничто не дает такого удовлетворения человеку как если случается то чего он ожидал господин дюваль прав и он говорит как ученик пифагора сын менсарха первого открывшего закон мировой гармонии вы этого ожидали прямо продолжал ккенион почему не согласиться с тем что вы вообразили себе то чего не было на самом деле охотно соглашусь улыбаясь сказал антиквар в общем я часто увлекаюсь вы же знаете что мне показалось точно я видел вас за завтраком в отеле хотя вас там вовсе не было ккенон замолчал когда завтраккончился миллионер повел господина дюваля в боковую комнату и передал ему большой пакет кенион увидел его мельком и не мог определить его содержание господин дюваль открыл свой чемодан насколько кенне он мог разобрать в нем был фотографический аппарат господин аргерропполлос закрыл дверь в боковую комнату и начал прогуливаться взад и вперед мелкими шагами. Кеннион возобновил свою атаку. Мы говорили с вами о ваших посетителях. Некоторые обстоятельства заставили меня ими заинтересоваться. Не скажете ли вы мне, кто они такие? Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу тебе, кто ты. Это для этого? Да. Не позволяй своему языку болтать лишнего. Разве вы дельфийский оракул? позвольте вам сказать что я следил за теми господами которые вас навещают я не знаю кто они так же как я не знаю кто вы но вчера слышали как вы сказали одному из них а вы гарантируете что это не украдено мы гарантируем что все это настоящее ответил ваш посетитель не скажите ли вы мне что это за люди которые так говорят и что у вас с ними за дела Милленер стоял посреди комнаты и покачивался. Он был похож на медведя, балансирующего на шаре. — Это торговцы, — наконец пробормотал он. — Что это за торговцы? И какие вы с ними имеете дела? Как раз в это время из кабинета Милленера раздались голоса, и на пороге показался секретарь. — Тш-ш-ш, — прошептал Альционер Геропулус, обращаясь к Кенюну. вот они он исчез с секретарем кеннеон остался один вдруг из боковой комнаты открылась дверь и вошел француз антиквар казалось что он погружен в какие то мысли не оглядываясь прошел он через комнату и исчез в коридоре не прошло и пяти минут как дверь в коридор бесцеремонно открылась и вошли два человека которых кеннеуну не труднодно было узнать это были два французских сыщика которые работали вместе с ним в деле об ограблении поезда они остановились при виде своего английского коллега но сразу не теряя лишних слов бросились по направлению к комнате где находился миллионер со своими посетителями кенне он был в недоумении что случилось неужели его подозрения оправдались французские сыщики не дали ему времени опомниться они подняли револьверы и бросились в кабинет с криком руки вверх в тот же момент дверь кабинета открылась и оттуда вышли два других сыщика анемев от удивления кенион увидел как они арестовали трех людей с которыми беседовал миллионер но не самого миллионера Только когда на всех троих были надеты наручники, пришла разгадка шарады. Вы, вероятно, считали, что не понесете наказание за ограбление Голубого поезда, господа. Но рука закона длинна, и она захватила вас, господин Корчагин, и ваших помощников. И если вы думаете, что господам Рафу Базину и Венцу больше повезло, то ошибаетесь. полчаса тому назад их арестовали на улице креттэ для вас будет лучше если вы будете вести себя спокойно идемте до свидания господин аргерроппулос будьте в дальнейшем осторожны в ваших знакомствах